Глава двадцать первая Первая неделя наших попыток была, мягко говоря, странной. Не сказать, что плохой, но однозначно странной. В принципе, в масштабах Вселенной не изменилось вообще ничего. Да даже если кто-нибудь посмотрел бы на нас со стороны, особых изменений тоже бы не заметил. Жить вместе мы стали задолго до того, как решили попробовать. Рома также каждое утро гулял с Зевсом и уезжал на работу. Я в течение дня ухаживала за хитрым псом, готовила кушать и подолгу разговаривала с мамой. Она еще не знает, что ее дочь беременна. Более того, мама даже не в курсе, что я не живу дома. Каждые выходные мы с Ромой приезжаем в нашу квартиру, чтобы я там могла вытереть пыль и взять кое-какие вещи. Но маме об этом я не говорила. А уж волновать ее перед операцией не собиралась и подавно. Поэтому и о том, что я начала встречаться с Сергеевым, я ей тоже не стала говорить. Успеется. Главное сейчас не моя личная жизнь, а ее здоровье. Вечерами мы с Ромкой все так же ужинали вместе, обсуждая прошедший день, гуляли с Зевсом и смотрели что-то по телевизору. Неважно, будь то кино или дурацкие ролики на Ютубе, или передачу BBC. Все это мы делали и до нашего разговора про отношения. Но были и отличия. Разговаривать мы стали осторожнее, как будто боялись разрушить зарождающиеся отношения неловкой шуткой или неверным словом. Темы для бесед выбирались тщательнее и стали какими-то нейтральными, обезличными. Наверное, если бы не присутствие Зевса, мы и вовсе бы ходили молча, с опаской косясь друг на друга. а вдруг... Все же поспешили. Вдруг не стоило начинать. Я, не знаю что останавливала Рому, который сам же и настаивал дать ему шанс, меня сильно сковывало понимание опыта в отношениях у меня нет. Флирт в моей жизни был еще в институте, но был же. Секс тоже был. Последний так и вовсе, с размахом. А вот отношений не было. Я не знаю, что такое ходить на свидание. Не очень понимаю, какое поведение в парах уместно, а какое не очень. Чувствовать себя рыбой на суше было неуютно, и мне нужна была помощь. Вот только у кого ее просить? Хотя все же были и приятные перемены. Каждую ночь я засыпала в объятиях Ромы в его кровати. Просыпалась от поцелуя в уголок губ и неизменного. Вставай, спящая красавица. Этот... И обязательный поцелуй, когда Сергеев приходил домой после работы, были единственными в течение дня. И это тоже сбивало с толку. Разве парочки в начале отношений не должны целоваться чаще? Стремиться к близости, объятиям, прикосновениям. Хотя нет, вот в прикосновениях Сергеев себя не ограничивал. Обнять, мимоходом дотронуться до руки – Подойти и прижаться к моей спине, пока я что-то готовлю, это Ромка делал часто и с удовольствием, но поцелуй утром, поцелуй вечером и сон в его руках – это гораздо меньше, чем я от него ожидала, чем я хотела. И это сбивало с толку. На среду была назначена операция мамы, и Рома, чтобы освободить пару дней в будни, Провел все выходные, обложившись рабочими документами. У него намечались какие-то сделки, и просто так отлынивать от работы сейчас он не мог. Тем более на носу конец года, и сейчас в любой фирме было горячее время. Подведение итогов, завершение проекта, сроки. Если бы не мамина операция, я бы, наверное, лезла на стену от желания снова устроиться на работу. Тем более сейчас, когда брать денег с Ромки, я больше не собиралась чтобы он себе не придумывал благодаря неизвестному человеку моих накоплений на мамину операцию должно хватить примерно на полгода нашей с ней жизни ее в первую очередь потому что рома не хотел позволять мне тратить свои деньги чтобы не придумывала я это он ясно дал понять одной фразой думать забудь Я в состоянии удовлетворить желания и потребности своей девушки. К моим доводам он остался глух. Это, кстати, была наша первая ссора, и случилась она на второй день отношений. Мне определенно была нужна помощь. Зевс ничем не мог помочь, хотя вынуждена признать, вести с ним задушевные разговоры и делиться своими мыслями превратилась в привычку. К сожалению, Аня с Глебом были вынуждены раньше вернуться домой, что-то там срочное случилось в семье Ани. Я даже не уверена, что они в курсе изменений в жизни Ромки, но... Алексеева, которую Ромка, иначе как Мартынова, не хотел называть, ведь говорила звонить ей в любое время и что она будет рада общению со мной. Эта мысль не давала мне покоя все выходные, а сегодня стоило Ромке уехать на работу, Я и вовсе не находила себе места, ходя из угла в угол гостиной и постоянно вертя в руках телефон. Зевс, решивший, что это новая игра, ходил за мной по пятам, старательно пытаясь наступить мне на ноги. «Зевс, прекрати!» Упав на диван, я напугалась и показала псу кулак. «Не надо меня ронять! Мне полеты противопоказаны!» Вздохнув, с тоской посмотрела в окно. Уже близился вечер. Скоро Ромка придет домой. И еще одного вечера танцев двух саперов на минном поле моя психика не выдержит. Как думаешь, позвонить ей? Раф. А если Ромка узнает? Ваф. Плохой из тебя советчик, знаешь? Зевс радостно завилял своим коротким хвостом и, воспользовавшись моим настроением, лизнул щеку. Фу, слюнявая морда! Еще раз вздохнув, решительно открыла список контактов и нажала на вызов. Однозначно, сама я не справлюсь. После трех гудков Аня взяла трубку. «Улька, привет!» Бодрый голос, в котором легко угадывалась улыбка, странным образом расслабил меня. «Погоди одну секунду!» В трубке зашуршало, как будто ее куда-то положили, а я услышала приглушенный голос Ани. «Значит так!» «Ты... ты...» Вот ты с большим вырезом и ты, мисс Утиные губки, свободны, совсем свободны. Дальше вы, девушка, ага, в сером кардигане, извините. Все имена не запомнила, семейные положения, замужем, отлично. Далее вы и вы точно остаетесь, а остальные, остальные, впрочем, тоже идут сейчас вот за этой шикарной рыжей язвой в конференц-зал и пишут тест. Через час встретимся. У меня от ее речи брови выгнулись в удивленные дуги. Это с кем таким тоном Аня могла говорить? Милейшая девушка, с отличным чувством юмора, как оказалось, могла быть весьма суровой. Так, Ульчик, я вся тут, извини. День сегодня не задался, малость. Судя по звукам, Аня куда-то шла. — Может, мне стоит перезвонить вечером? Извини, не хотела тебя отвлекать от работы. — Нет уж, Ульяш. Лучше ты меня отвлеки от работы, чем на этой работе появится парочка трупов, и мы дружным коллективом будем думать, куда их теть. Так, я вам уже сказала, что работы для вас нет и не будет, так что свою настойчивость демонстрировать тут не стоит. Что? Глеба Викторовича вам? Кажется, Аня снова распекала кого-то из сотрудников. Уль, ты слышишь? Глеба. Она подождет. Свалила отсюда. Секретаря для директора Алек Соу будет утверждать второй директор. Я. У тебя ни единого шанса. От ледяных ноток в голосе Алексеевой я поежилась. Представить не могла, что она умеет так. Ань. Неуверенно протянула, раздумывая. А не повесить ли мне трубку? Все-все, Уль, извини. Это дурдом какой-то. Глебу пришло в голову, что мне нужно меньше работать, и он решил взять себе секретаря. «Видела бы ты некоторых кандидаток?» «Давай все же вечером». «Нет, зайка моя. Вечером я буду занята. Я буду убивать своего мужа». Аня так грозно это произнесла, что я могла только посочувствовать Глебу. Кажется, ему действительно предстоит непростой вечер. Но Алексеева уже сменила тон на просящий. «Уленька, отвлеки меня, пожалуйста, а то я сейчас расплачусь прямо на работе». А мы с Ромой решили попробовать встречаться. Не придумав ничего лучше, сразу раскрыла карты. В телефоне повисла секундная тишина, потом какой-то странный сдавленный писк, а следом веселый смех Аньки. «О, да, детка, ты знаешь, как отвлечь беременную женщину?» «Подробности будут?» «Учти, ответ нет, меня не интересует». С Аней мы проговорили два часа кряду. ряду. Зевс даже отказался от попытки поиграть со мной и улегся в ногах спать, демонстративно отвернув морду в другую сторону. Обиделся Песель. Вот только в этот раз мне было не до его царской особы. Аня заставила меня не только смеяться над своими приключениями, которые ей организовал Глеб, но и посмотрите на нашу с Ромой ситуацию с другой стороны. Ульк, ты как ребенок, честное слово. Ты хоть на минутку понимаешь, с кем связалась. В смысле? В смысле? У Сергеева опыта нормальных отношений ровно столько же, сколько и у тебя. Ноль целых, хрен десятых. Прости, Господи. Только он же мужик. Это ты позвонила спросить совета, а Сергеев еще и гордый очень. Пока он дозреет до просьбы о помощи, вы состаритесь. Все сам, все сам, самостоятельный. Но в защиту Ромки могу сказать, если вы разберетесь, и он поймет, чего ты от него ждешь, тебе точно понравится. Этот твой самостоятельный, очень целеустремленный, еще плюс ко всему, а сейчас он просто так же потерян, как и ты. Но он же сам хотел. Хотел, конечно. А теперь вроде как все можно, а спугнуть тебя страшно. Улька, ты пойми, каким бы сильным и уверенным в себе мужик не выглядел, есть ситуации, в которых они тоже теряются. И тут начинается самое интересное. Они или начинают совершать кучу ошибок, или перегибают палку. Так что, Уль, в вашем случае лучше всего говорить много и откровенно. Ясно? То есть взять и просто ему сказать, что мне не хватает поцелуев или что я хочу его, но не знаю, как. Договорить мне не дал звук падения чего-то тяжелого. Резко повернув голову в сторону двери, я замерла с открытым ртом. В дверях гостиной замер Ромка с таким взглядом, что меня пробрало до мурашек. У его ног валялся букет из тех, что не требует полива с тяжелым основанием. Зевс, вскинув голову, оценил эту картину и побежал смотреть, что же там ему такого интересного принесли. Да, Уль, именно взять и сказать: Ромка не экстрасенс, мысли читать не умеет. Голос Алексеева извинил в комнате, а я мысленно проклинала себя, что включила громкую связь и свою болтливость. Мартынова — Рад тебя слышать! — чуть хриплым голосом поприветствовал Рома жену друга. — Давно сплетничаете? — О, Ромочка пришел! — Аня тихо хохотнула в трубку. — Уль, я так понимаю, проблем с тем, как сообщить о своих желаниях у тебя больше не будет. Под взглядом медленно приближающегося ко мне Ромы я чувствовала, как жар заливает шею, поднимается выше и распускается на щеках. Да что щеки, даже уши стало покалывать от горячей волны смущения. — Анют, передавай Глебу привет и давай. До связи. Сергеев протянул руку к моей трубке. — Не передам, — успела ответить Алексеева. а Я его сегодня убивать буду. — Ну, хорошо. Если понадобится хороший адвокат, звони. Помогу. А сейчас? — А сейчас, — подхватила Аня более серьезным тоном, И Рома замер. Ром. Ты подумаешь, что наш разговор длился гораздо дольше, чем пара последних фраз. И, кстати, Уля тоже мысли не читает. Так что лучше вы бы сначала поговорили, а вот потом? Удачно прибить мужа. До того, как Сергей сбросил вызов, Аня еще успела возмутиться, что никто не хочет слушать ее мудрые советы. Убрав мой телефон подальше, Ромк поймал мою полыхающую щеку ладонью и, обведя пальцем нижнюю губу, шепнул: "Привет". Мне было стыдно, неловко, жарко, а еще от чего-то очень волнительно. Ром, я начала говорить в попытке объяснить, что вовсе не собиралась жаловаться Ане. да я, собственно, и не жаловалась, но договорить мне не дали. Сергеев, видимо, решил свести меня с ума, наконец поцеловав так, как я даже не смела мечтать. От его поцелуя пальчики на ногах поджались, мысли разлетелись испуганными мотыльками, а внизу живота начало скапливаться самое обыкновенное желание — гормоны. Во всем виноваты гормоны. Именно они заставили меня цепляться за ромку и выгибаться в его руках подставляясь под прикосновения. Они вынуждали стонать и отвечать на поцелуй. Плавиться в умелых руках и не думать. Совсем ни о чем не думать. Хотелось всего и сразу. И казалось, стоило Роме прервать это безумство, и я расплачусь. Мне было хорошо, мне было мало и много. Хотелось еще и хотелось остановиться. Я сходила с ума, но мне все нравилось. От нежности до страсти, а потом обратно. И так несколько раз до тех пор, пока я вдруг не начала всхлипывать от переизбытка эмоций. Кажется, поняв, что немного перестарался, Ромка подхватил меня на руки и, сев на диван, прижал к себе, успокаивающе поглаживая по спине. — Ну что, Уль, попробуем еще раз? — И мы попробовали. Не поцелуй, хотя его тоже, а отношения. Только в этот раз все пошло лучше. Страх ошибиться испарился, и, наконец, мы стали сами собой, но вместе. Непередаваемые ощущения. Мы пробовали и наслаждались, и, кажется, у нас все получалось. По крайней мере, все три часа, пока шла мамина операция, я сидела в коридоре больницы, крепко сжимая ладонью Ромы, и ни на секунду не задумывалась, могу ли, имею ли право так поступать. На его плече я плакала от облегчения, когда врач вышел и сообщил, что операция прошла успешно. Его имя стонало ночью, спустя пару дней, когда нервное напряжение наконец-то нас отпустило. Операция мамы не просто прошла успешно. Первые сутки наблюдений дали врачам повод утверждать, мамочка поправится. Этот день стал поворотным, знаковым. Я вдруг почувствовала, что вот теперь... Можно совсем все, быть, жить, радоваться и, наконец, отпустить тот страх, что несколько лет крепко держал меня. Ромка с удовольствием и всем присущим ему стараниям помогал прочувствовать мне это. Нежно, уверенно, он несколько раз поднимал меня к звездам и не давал упасть. Или как там еще пишут в романах, это все не важно, важно, что с ним я была счастлива. Счастливо, каждый день, каждую минуту, проведенную вместе. В моменты, когда у нас было все хорошо и даже когда мы спорили. — Ром, мне не нужна шуба. — У тебя ужасный пуховик, ну правда, ульк. Он тонкий, а на улице уже морозы. И вообще, разве я не могу сделать тебе подарок на день рождения? Этот разговор повторялся уже не первый раз и даже не второй. Мне оставалось только закатить глаза. «Ромка, мой день рождения прошел две недели назад. Смею напомнить, ты мне подарил шикарный подарок, лучший из того, что можно было придумать». Наматывая шарф на шею, я на секунду отвернулась от Сергеева, чем он тут же и воспользовался. «Это я подарил вам». Его руки уверенно скользнули на мою талию и, нырнув под свитер, нежно легли на чуть округлившийся живот. Я в любом случае оплатил бы этот перинатальный центр и рода в нем, Так что за подарок не считается. — Угу. — Именно это ты сказал, когда нанимал бригаду для ремонта в нашей с мамой квартире. Откинув голову, на его плечо я не смогла не улыбнуться. — А это вообще подарок для Оксаны Сергеевны. Сюрприз к возвращению домой. Подкуп. Вспомнила я один из его прошлых аргументов. — Именно. Усмехнувшись, Ромка кивнул, мимоходом прикусив меня за плечом. «Поэтому...» «Именно поэтому ты купил мне серьги». Добавить, что к серьгам прилагался комплект из подвески и браслета я не успела. Меня поцеловал самый замечательный, упрямый и настойчивый мужчина в мире. «Ладно, уговорила, шубу купим на Новый год. Кстати, к нам придут Стас и Влад» и обещали приехать Алексеевым. Ты не против?» Протянув руку за своим ужасным пуховиком, который, кстати, купила в прошлом году я, обернувшись к Роме, уточнила, «А Влад будет со своей белкой?» «Обязательно», — усмехнулся мой мужчина. «А вот со Стасом все не очень понятно». Рома помог мне надеть куртку, и пока я застегивалась, Быстро оделся сам, свистнув Зевсу. «Я знаю, что вы с Владом и Глебом, как самые настоящие бабки-сплетницы, обсуждаете личную жизнь Стаса», — выразительно покосилась на Сергеева. «Оставьте его в покое». «Зевс, гулять!» ромко схватил поводок и, прицепив карабин к ошейнику пса, показал мне язык. «Не можем. Видишь ли, мы втроем поспорили» к чему приведут его постоянные стычки с той девчонкой. Теперь приходится внимательно следить за ним. «Детский сад, Ром, вам не стыдно?» На кону, между прочим, путевка на двоих туда, где тепло. Мы вышли из квартиры, дождались лифта. Спустились вниз и только вдохнув морозный зимний воздух на улице, я смогла максимально четко сформулировать свою мысль. Идиоты! Не обращая внимания, на удивленный вид Сергеева отправилась в сторону парка. В конце концов, у нас по плану прогулка, а объяснять, в чем именно друзья были неправы, настроения у меня не было. «Мартынова на тебя плохо влияет!» Рома догнал меня, обняв саталью, зашагал рядом, поддерживая и страхуя от падения. «Аня не может плохо влиять, а вообще она, Алексеева!» Я и правда считал, что дружба с Аней, но никак не могла плохо повлиять, тем более после того разговора с ней, когда она объяснила, что в отношениях можно все, Если это нравится двоим. Правда, я не сразу поняла, как это работает, но вместе с Ромкой мы научились. Даже мама после знакомства с моим Сергеевым успела шепнуть, что мы выглядим счастливыми. Но если уж это заметно со стороны, то что говорить о нас самих? Мы и были счастливы. Вот и в этот вечер с шутками, спорами про мой нормальный пуховик и разговорами обо всем на свете мы шли в полюбившийся парк. Город сверкал огнями, а в воздухе витало предпраздничное настроение, и было сложно ему не поддаться. Жалко только снега было мало. С удовольствием бы повалялось в сугробах или поиграл в снежки. Счастье пузырилось внутри меня, вырываясь веселым смехом и хорошим настроением. Жалко только его нам испортили. Когда мы полей в сторону выхода из парка, я услышала, как меня окликнули. — Ром, эй, Ромк, ты что ли? От звуков знакомого голоса за спиной я неуютно поежилась. Только один человек называл меня мужским именем из-за ощущения надвигающейся пяты обхватила себя руками, что, естественно, заметил Сергеев и тут же, обеспокоенно, спросил. Замерзла. Говорил же, твой пуховик, дерь, плохой он у тебя. Нужно нормальный купить. Да нет, все хорошо. Подняла взгляд на своего рыцаря, стараясь даже случайно не посмотреть на человека за нашими спинами. «Ромка, да точно ты!» Судя по всему, он был пьян. А может, ему просто скучно стало? Да стой же, я поговорить хочу. Быстрые, уверенные шаги, и вот перед нами стоит Доронин. Остановился он из-за грозного рыка Зевса, хотя, кажется, сначала собирался подойти ближе. «Ну, привет, Ромка!» Криво усмехнувшись, Женька перевел взгляд с меня на пса, который стал передо мной и не прекращал рычать. «Чего же ты мимо проходишь и даже не здороваешься?» Я смотрела в лицо парня, про которого когда-то думала, что любила и боялась. Боялась, что Женя одним своим появлением разрушит все хорошее, что у меня есть. Спугнет мое счастье. Что ему нужно? Зачем он подошел? «Извини. Кажется, ты ошибся. Зевс, фу!» Спокойный, уверенный голос Ромы заставил недоуменно посмотреть на него. И не только меня. «Ты чего, чувак, я же вижу, что это Ромка!» Сергеев перевел взгляд на меня и вопросительно вскинул брови. «Это он ко мне обращается», — пришлось признаться. «Погоди, погоди, а ты ее новый мужик, что ли? Тебя Ромка зовут?» «Жень, что тебе нужно?» Рядом со своим мужчиной я чувствовала себя гораздо смелее и смогла спокойно посмотреть в глаза напротив. — Да, ничего, Ром, просто поздороваться хотел. Думал, вдруг ты захочешь еще провести время вместе. Для здоровья, так сказать. — Уль, ты его знаешь? Ром серьезно смотрел на меня, прижав к своему боку. Видимо, он что-то понял и сейчас одним движением брови задавал свой вопрос. Это он, едва заметно кивнув, прикрыла глаза. Господи, как же стыдно. Уля, ха! Смешно. Какая на Уля? Ромка она, смотри, мужик, аккуратнее. Стоит один раз девчонку поиметь, а она уже готова плана на свадьбу строить. По крайней мере, ее номер пришлось блокировать. Столько звонков сыпалось. Женя с наглой улыбкой посмотрел в глаза Сергееву. И пошло подмигнул. Хотя, в твоем случае, правда, лучше звать ее Улькой. А то, получается, Ромка натягивает Ромку. Ха-ха-ха. Доронин захлебывался смехом, довольный своей шуткой. А мне стало так невыносимо мерзко на душе, что в глазах начали закипать слезы. Опять. Только с той разницей, что в последнее время я плакала от счастья, а вот теперь как будто вернулась в то время, когда я еще... Не знала Сергеева. Но веселиться Жене пришлось недолго. Рома осторожно задвинул меня за спину, передал поводок Зевса и, ничего не говоря, сделал один короткий шаг ближе к Доронину. Резкое движение Сергеева, и вот самая позорная ошибка в моей жизни уже не смеется. Он двумя руками держится за лицо и болезненно мычит. Идем, Уль, видишь? Парню плохо. Напился, упал, нос разбил. Пойдем. Не зачем тебе на него смотреть. Разворачиваясь ко мне, Рома сделал банальную подсечку, и Женька действительно упал. Уходила я без малейшего сожаления и даже не пытаясь обернуться. Мне хватало роя мыслей в голове, чтобы испуганно жаться кромки и бояться начать разговор.